Голова восьмая. «Почему я побежал?» «Ну так это логично же. Буквально несколько часов назад, по воле одного не совсем адекватного одарённого, я наступил на какую-то больную часть тела целому знатному семейству. И вдруг, откуда ни возьмись, возле моего подъезда нарисовывается машина, по стоимости сопоставимая со всем нашим домом. Что я должен подумать?» Правильно. Какие-то добрые товарищи приехали с намерениями увековечить мой лик в веках путём отрывания головы и последующего бальзамирования в бетонном растворе, ну или в канализационных нечистотах, тут уж как повезёт. В любом случае, моя природная скромность не позволяет так сразу согласиться на столь лестное предложение. Я чувствую, что пока ещё сделал недостаточно, поэтому почивать на лаврах рановато. Гораздо правильнее просто отложить встречу с восторженными поклонниками на более позднее время. Именно поэтому я сделал вид, что не услышал криков соседки, пробежал трусцой вдоль дома и свернул за угол. В чём преимущество пешехода перед автомобилем? Правильно, в том, что мне абсолютно не нужны дороги, да и тропинки, по которым я бегу, могут быть гораздо уже проезжей части. Проход между нашей пятиэтажкой и трансформаторной будкой был достаточно узкий, чтоб я не переживал о догоняющем меня автомобиле. Он здесь просто не пройдёт. Пробежал мимо футбольной дворовой коробки, нырнул сквозь небольшой кустарник, а затем обогнул детскую площадку с мамочками и их беспокойными малышами. Добежав до следующей пятиэтажки, я остановился и оглянулся, чтобы оценить обстановку. Интереснейшее. Самое удивительное, что за мной никто не гнался. Я медленно выдохнул и осмотрелся вокруг ещё более внимательно. Никаких подозрительных личностей в тёмных костюмах, да и вообще в тёмной одежде. Очень странно. То ли у неизвестных мне товарищей слишком много свободного времени, и они решили ждать моего возвращения возле подъезда, то ли у меня паранойя, и я просто переоцениваю свою значимость. На секунду в голове возникла мысль вернуться и посмотреть, что там происходит у подъезда. Но она тут же была отброшена как абсолютно глупый. В конце концов, мне уже давно не 15 лет, чтобы в индейцев играть. Я собирался в магазин, вот туда, значит, и надо отправляться. Переживать из-за непонятных субъектов возле подъезда дело абсолютно бесперспективное. Я всё-таки не мальчик, а представитель солидной структуры, сотрудники, которые могут рассчитывать на уважительное отношение просто одним фактом своего существования. Успокаивая себя таким образом, я на всякий случай сделал солидный крюк, избегая привычных путей и не торопясь, направился в сторону торгового центра. Внутри меня, правда, зудел противный червячок, что стоило бы поторопиться. Если я действительно вдруг понадоблюсь Веденеву, то он потом мне всю плешь проезд на выручения из-за задержку. С другой стороны, у меня есть уважительная причина. Я не могу ходить на работу в непотребном виде. И этот аргумент должен смягчить сердце начальника. Идти до торгового центра было совсем недалеко, что лично меня всегда очень радовало. Не знаю, чем именно администрации Большевеченска мешали эти огромные здания, в которых в одном месте сразу были товары на любой вкус, цвет и потребность, но их число в черте города было ограничено загадочной цифрой 20. Еще в столице было шесть рынков, на которых в основном продавали что-то сделанное своими руками. Неважно, овощи, фрукты, мясо, обувь или инструменты. Основным критерием при выделении места было то, что товар на продажу ты или твои родственники, друзья, товарищи, соседи вырастили или произвели самостоятельно. Кстати, некоторые вещи покупать стоило именно там. По крайней мере, Зуич как-то показывал нож, выкованный где-то на юге, в деревню у Тобольских гор. Так это как реально настоящее произведение искусства. Он им и бумагу шинковал, и карандаши разрезал. Говорил еще, что даже гвоздь перерубить можно. Но эксперимент провести не позволил. Я бы на его месте тоже не дал портить такую красивую вещь. В руке лежит удобно, ручка из рога какого-то животного сделана, а рисунок на лезвии вообще можно разглядывать бесконечно. И все равно постоянно будешь находить какие-то новые нюансы. А еще пельмень где-то на Сущевском рынке у одного и того же мужика обувь заказывает. говорит, что тот шьёт обувь из бараней кожи, поэтому ботинки получаются мягкими. Для Валерия с его конституцией это несомненно важный фактор. Но надо признать, что и обувь у него всегда красивая. Я как-то тоже загорелся идеей сшить себе ботинки на заказ, но узнал, во сколько мне обойдётся подобное барство и отказался от своей затеи. Не то чтобы денег не хватило, но смириться с таким расточительством моя душа не пожелала. уж лучше отложить деньги и радоваться, что первоначальный взнос по ипотеке стал на шажочек ближе. Так вот, 20 торговых центров, 6 рынков и всё. Нет, конечно, в городе были ещё магазины, продуктовые, книжные и всякие разные другие, но мне почему-то казалось, что когда есть всё в одном месте, то это гораздо удобней. Иначе получается, что за ботинками я должен ехать на улицу Пушкина, за футболками идти на проспект Атаманова. А если мне чей-то есть, если захочется, так вообще к площади Республики добираться. Нелогично же? А так, большое шестиэтажное здание, и чего в нём только нет. Одних кафе и ресторанов больше десятка будет. А на третьем этаже ещё улицу еды сделали. Там можно что угодно попробовать. Помню, что когда мы в институте учились, то частенько сиживали компаниями в таких местах. И недорого, и очень вкусно. Вспомнив о тех посиделках, я непроизвольно сглотнул слюну и целенаправленно пошел по лестнице на четвертый этаж. Мужская одежда была там. В дороге я буквально отворачивался от ярких афиш с новыми фильмами, которые показывали в кинотеатре на последнем этаже. В кино я не ходил уже целый месяц. Времени на развлечения не хватало, а посмотреть что-нибудь новенькое хотелось до жути. Но сейчас, призвав на помощь все моральные силы, Я только пообещал себе, что подумаю о развлечениях потом. Сначала покупка обновок, а там может быть и поездь будет можно. Ну или всё-таки какой-нибудь фильм посмотреть. По случаю рабочего дня народу в торговом центре наблюдалось не очень много, а в магазине Вселенная штанов, который я выбрал, оказалось совсем пусто. Наверное, поэтому я немедленно оказался в руках довольно милой продавщицы, которая развела бурную активность расхваливая самые разнообразные модели из новой коллекции. Интересно, она радуется мне как покупателю или ей тоже захотелось со мной познакомиться поближе? Спрашивать напрямую, конечно же, такие вещи я не стал, но на всякий случай расправил плечи и старался при каждом удобном случае напрягать бицепсы. Ну а вдруг прокатит? К моему удивлению, выбор джинсов оказался не таким быстрым делом, как я представлял себе изначально. Какие-то я заброковал из-за их сумасшедшей цены, другие были не очень удобны, в третьих я не нравился сам себе в зеркале. После четвёртой или пятой пары я даже начал ощутимо нервничать. Девушка, приносившая все новые и новые модели, наверняка уже проклинала столь привередливого клиента последними словами, но я ничего не мог с собой поделать. Неожиданно я поймал себя на мысли, что подсознательно сравниваю свой облик в зеркале с Сечкиным. И почему-то каждый раз это сравнение совсем не в мою пользу. Неужели одежда так сильно меняет облик? Рост у нас примерно одинаковый, около 180, оба спортивного телосложения и с примерно одинаковыми физиономиями. Так почему же у меня не получается выглядеть так же уверенно и самодостаточно, как он? Понятное дело, что Рома одевается дорого. Наверняка его лёгкие бежевые мокасины были сшиты на заказ. От Кань брюк только выглядела как джинсовка. В конце концов, с капиталами его отца, он может себе позволить самые дорогие и изысканные модели. Но ведь я тоже не урод. И мне остро захотелось казаться окружающим как минимум не хуже, по крайней мере, в границах моих возможностей. Молодочонок, примерьте, пожалуйста, вот это. И он в автомате взял, просунутый за шторку примерочной кабины брюки, и только потом сообразил, что голос принадлежит совсем не продавщице. Моя рука зависла в воздухе, по спине пробежали мурашки, где-то внутри появилось неприятное ощущение, а мозг отчаянно вопил, сигнализируя об опасности. Почему какие-то детали застряли в подсознании и никак не хотели складываться в единую картину? Я медленно, как будто опасаясь, что одежда в моей руке в любой момент может превратиться в ядовитую гадюку, поднял брюки на уровень глаз и осмотрел предложенную пару. Лейбл фирмы, складывающийся из переплетённых букв И и S, убедил меня в том, что неприятности гораздо ближе, чем хочется. Одежда Елены Сергеевой славилась качеством, натуральными материалами и баснословной стоимостью. Сама создательница одежды, как я слышал, была женой одного из представителей знати, который и подарил ей этот бизнес. Впрочем, одежда Сергеевой и впрямь была отличной. Вот только позволить себе носить её могли лишь очень богатые люди. Я даже не уверен, что в этом магазине вообще были подобные вещи. Поэтому либо это чья-то неудачная шутка, либо одно из двух. Я резко отдёрнул шторку примерочной, готовый к немедленной драке, и с изумлением уставился на мужчину, сидящего буквально в шаге от моей кабинки. Да-да, именно сидящего. Не знаю, откуда здесь появилось кресло, более подходящее к какой-нибудь богато обставленной гостиной. Но факт остаётся фактом. Неизвестный мне господин в лёгком костюме небесно-голубого цвета развалился на мягком обитом красном бархатом сиденье и смотрел прямо на меня с лёгкой полуулыбкой. У него были густые и светло-русые волосы, гладко выбритое лицо, на котором выделялся курносый нос и удивительно серые глаза, взгляд которых снова заставил мурашки исполнять на моей спине причудливый танец. «Добрый день», — улыбнулся мне неизвестный, — «как брюки?» «Не понравились?» И вам здравствуйте. Осторожно ответил я, думая о том, что оказался слишком самонадеянным. То ли за мной следили более профессионально, чем я рассчитывал, то ли просчитать меня оказалось легче лёгкого. Ну и что теперь будет? Мы с неизвестным разглядывали друг друга молча, как спарринг-партнёры на ковре, которые ищут в противнике слабые места для первого удара. Вы не ответили на мой вопрос. Нарушил тишину неизвестный. Как вам предложены мной брюки? Подошли или что-то не устраивает? Боюсь, что они мне не по карману. Независимо, ответил я. Да и не стоит дразнить себя вещами, которые не можешь себе позволить. Мне кажется, что вы смотрите на некоторые мелочи слишком серьёзным взглядом. Покачал головой мой собеседник. Это подарок от магазина, поэтому переживать о цене вам точно не надо. Что вы говорите? Прижал я руки к груди в притворном восхищении. А у меня сегодня день рождения. И как это я мог позабыть? Вот только ваш подарок всё равно смотрится неуместно. А вы молодец. Неожиданно доброительно хлопнул себя по бедру незнакомец. Боитесь, не понимаете происходящего, но продолжаете держаться со всем достоинством. Судя по всей информации о вас, собранной моими помощниками, не соответствует действительности. Было ужасно любопытно, что уже там такого могли про меня понарассказывать этому человеку неизвестному мне помощнику. Но я сдержался. Тем более меня подсознательно возмутили слова, что я чего-то боюсь. Ладно, этот момент мы обсудим позже. Пока существует несколько гораздо более насущных вопросов. Я, конечно, дико извиняюсь, но откуда мы знакомы? Этот вопрос, на мой взгляд, в данной ситуации был самым логичным. Господин Сергеев, ваш кофе. Вы нырнул из-за угла девушка, ещё недавно подававшая мне джинсы для примерки. Кинув взгляд в мою сторону, она почему-то смутилась и даже, кажется, покраснела. Блин, я же без штанов. Теперь, судя по ощущениям, покраснел и я. Но кидаться одеваться на мой взгляд было бы абсолютно нелепо, поэтому я громадным усилием воли постарался расслабиться. Девушка подала мужчине чашечку с ароматным напитком. Благородный запах, который чувствовался даже на таком расстоянии, а затем замерла перед ним. Вам что-нибудь ещё нужно? спросила она после небольшой заминки. Э, нет, нет, Леночка, спасибо. поблагодарил её Сергеев. Побудь в зале. Мы позовём, как определимся с выбором. Девушка ушла, и мы снова остались вдвоём. Теперь я не услышал ответа на свой вопрос. Пришёл наглец и окончательно Так как, господин Сергеев, вы с нами заодно? Мне показалось или мужчина действительно слегка поперхнулся кофе. Впрочем, если и так, то надо отдать должное его умению мгновенно мобилизоваться. Он посмотрел на меня с лёгкой улыбкой и таким видом, как обычные родители смотрят на шумных и непоседливых детей. Типа: "Ну он ещё маленький, какой с него спрос?" "Вас зовут Руслан Калмыков, вы сотрудник отдела расследований службы правопорядка". Сделав ещё один маленький глоточек из чашки, наконец ответил мой собеседник. Я же Виктор Николаевич Сергеев, глава семьи Сергеевых. И есть такой старый и немного пошлый анекдот. Ответил ему я, плюнув на все возможные последствия и начав натягивать на себя старые джинсы. Вот вы сейчас совсем не уточнили. Это очень хорошо, что вас зовут Виктор, и что у вас семья, но ваше внимание к моей персоне до сих пор непонятно. Я пришёл в магазин купить штаны. Если по каким-то причинам нельзя сделать это здесь, То давайте я отправлюсь дальше. Или вам нравится сам факт подглядывания за передевающимся мужчиной? Руслан. Теперь в голосе собеседника послышался металл. Мне явно удалось вывести его из равновесия своей наглостью, и это меня откровенно порадовало. До этого улыбка Сергеева и взгляд его серых глаз действовали на меня как-то угнетающе. Чувствуешь себя как кролик перед удавом, и всё, что остаётся, то только прикидывать, скоро тебя съедят или нет. Теперь же мой собеседник уже не выглядел расслабленным и самоуверенным. Скорее можно было сказать, на его лице читалось раздражение и какая-то малообъяснимая для меня злоба. "Руслан", повторил Сергеев. "Давайте всё-таки не будем переходить границы нашего общения. Возможно, мне стоит извиниться за то, что я выбрал такой экстравагантный способ для нашего знакомства, но всё равно не стоит заниматься оскорблениями". Ух ты. Надо будет запомнить. Вот уж чего никак не ожидал, так это того, что не слишком умная шутка может действительно оскорбить представителей знати. Хотя кто его знает, как у них там принято. Может, сексуальные извращения среди адарённых караются смертью? Надо будет при случае поинтересоваться у Романа. Виктор Николаевич, да я, собственно, не хотел вас обидеть, застегнув ремень на штанах и, смотря в себя в зеркале, изобразил я покаяние. Но признаюсь честно, Поводов пообщаться тоже до сих пор не вижу. Более того, мне кажется, что это не нужно нам обоим. А вот мне кажется, Руслан, что вы торопитесь, а поэтому ошибаетесь. Голос Сергея Усов кратчевым. Двум умным людям всегда найдётся о чём поговорить, тем более если у каждого из них есть что-то интересное и собеседнику. Да что вы говорите? Искренне удивился. Я. И вы даже можете привести конкретный пример. Для начала я предлагаю переместиться в место более удобное для беседы. Выбнулся Сергеев, как радушный хозяин, встречающий гостей на пороге своего загородного поместья. Я хотел бы отказаться, но потом решил, что разговор может оказаться полезным. В конце концов, зачем-то ведь я ему понадобился. А глава целой семьи как никак фигура значимая. Ну что ж, согласился я. Давайте выпьем по чашечке кофе. Но предупреждаю сразу, Что я весьма ограничен во времени. Виктор Николаевич никак не стал комментировать мои слова, но они ему явно не понравились. Судя по всему, представители знати не слишком часто спускаются с небес для общения с обычными людьми. Вот и мой новый знакомый, наверное, искренне уверен, что все окружающие должны быть просто счастливы в возможности пообщаться с ним в неформальной обстановке, а не шмыгать носом и изображать задумчивость. Что ж, пусть думает так, как считает нужно. Но мы-то не такие, за штаны и чашку кофе не продаёмся. Даже если бесплатный сыр существует только в мышеловке, то он должен быть как минимум вкусным. Хотя кофе в заведении, расположенном на этаж выше магазина, оказался очень даже ничего. Мы сидели вдвоём в абсолютно пустом, если не считать баристы и официантки заведения, и отдавали должное хорошо приготовленному напитку. После второго глотка я абсолютно уверился, что готовили его не в кофемашине. Скорее всего, он был сварен в турке. Не знаю почему, но мне от осознания этого факта стало неуютно. Ощущение, что меня пытаются купить, возникшее ещё в примерочной, когда я держал в руках джинсы от Илона Сергеевой, не только никуда не исчезло, а наоборот, продолжало жить внутри меня и крепнуть. Причём, что обидно, оценили-то меня. Недорого». Сначала мне пытаются сучить штаны, пускай и фирменные, теперь парят кофе ручного приготовления. От таких мыслей настроение начало стремительно портиться, поэтому я решил не засиживаться и прояснить ситуацию побыстрее. Виктор Николаевич, спасибо за угощение, но всё-таки мне хотелось бы перейти к конкретике. Решительно отодвинул я от себя чашку. Не будем размазывать кашу по тарелке, поэтому ответьте мне прямо, что вам нужно? То есть вариант, что мне было просто интересно с вами познакомиться, вы не рассматриваете, притворно вздохнул Сергеев. Естественно, нет. И убеждать меня в обратном будет пустой тратой времени, стараясь говорить твёрдо, ответил я одарённым. Поэтому либо мы говорим серьёзно, либо позвольте откланяться. Теперь Сергеев смотрел на меня уже абсолютно другим взглядом. Он как бы прикидывал, не ошибся ли в своих ожиданиях от знакомства и стоит ли вообще начинать разговор. Повозилось очнвалось надолго, минуты на 3 минимум. Так что я даже успел допить свой кофе и задуматься, не слишком ли нагло будет сейчас просто встать и уйти. Я бы хотел попросить у вас помощи, наконец сформулировал свои мысли Сергеев. О, как красиво, ничего не скажешь. Можно даже в учебник вставлять, как завуалировать фразу "я хочу тебя купить". Но как оказалось, Адарён был достаточно опытным переговорщиком. Вы, наверное, Руслан, сейчас сидите и думаете: "Вот же тварь этот Сергеев. Сначала что нами соблазнял, потом кофе по углодка налил". Но и вы поймите меня правильно. Я не пытаюсь вас склонить к чему-то противоестественному или к тому, что нарушает лично ваши принципы. Мне действительно нужна ваша помощь. Я благодарсколоно изобразил кивок, ожидая продолжения. А мысленно уже аплодировал Виктору Николаевичу Стоя. Если бы я не изучал тактику поведения в вербовочной беседе в институте, то вполне возможно, мог бы и повестись. Да и говорит уважаемый бизнесмен со мной очень правильно. Даже обращение и тон о вы и с нужными интонациями. Руслан, я уже очень давно живу на земле и столь же давно знаком с Владимиром Сечкиным, отцом вашего нового коллеги. Так вот, поверьте мне, этот человек никогда в жизни ничего не делал просто так. У него всегда есть запасной план или второй, скрытый смысл даже самых простых телодвижений. Я был сильно удивлён, что его сын так легко подставился под суд совета семей. Но ещё больше удивился, когда Роман признал себя виновным. А вот то, что отец практически бросил своего сына, знаете, Руслан, это уже за гранью понимания. Почему? Перебил я монолог Сергеева. Это противоречит каким-то законам, знаете? Да нет, конечно. Досадно его махнул рукой Виктор Николаевич. Просто Сечкин старший очень любил сына, считал его своим преемником и вдруг добровольно соглашается на блокирование его способностей. Да и сам Роман отнёсся к приговору через чур спокойно. Действительно необычно. Согласился я с собеседником, пытаюсь представить себе всё только что мне рассказанное. А у Романа вообще был высокий уровень Дар. Может быть, он считался в вашем обществе ущербным? Вы шутите? Изумлённо посмотрел на меня Сергеев. Или вы не принимали участия в задержании Сечкина? Вы разве не видели, что он сумел сделать? Это уровень как минимум шестёрки, а может быть, даже уже и семёрки. Роман потенциально входит в сотню самых сильных и одарённых республики. Ну, всего-то в сотню. Хм. Если честно, то это новость меня несколько разочаровала. Нет, шестёрка это, конечно, круто, особенно если учесть, что уровень силы всего 12. Пельмень сказал, что изначально их было 10, но потом кто-то из первой знати продемонстрировал нечто особенное, и количество рангов пришлось увеличить. Но мне почему-то казалось, что Рома сильнее. Все-таки после него такие вмятины на площади Разумовских остались. Если верить словам Веденеева, то в республике насчитывается около 8 тысяч одаренных, и после демонстрации силы, устроенной Сечкиным в лаборатории Долчановых, я было подумал, что он как минимум в десятке. А тут такое разочарование. Роман способен внести большой дисбаланс в существующую систему паритета между семьями. Но и блокирование его способностей путает расстановку сил не меньше, продолжал вещать в те времена Сергеев. Поэтому фактически вывод из строя члена семьи с таким сильным даром событие неординарное. И вот тут, когда многие задумались, насколько сильно ослабли позиции семьи Сечкиных, вдруг выясняется, что Роман стал сотрудником службы правопорядка. Причём не просто устроился на работу, а буквально в первый же день вывел из игры всю верхушку достаточно влиятельного семейства. И к какому выводу можно прийти? К какому? На автомате переспросил я, хотя в принципе всё и так было понятно. Всё случившееся не случайно. Почти что торжественно произнёс Виктор Николаевич: "Скорее всего, и убийство Романовых в своих ровесников и поступление на службу в вашу организацию". Это часть грандиозного плана, который придумал Сечкин отец и теперь реализует его сын. Они просто решили укрепить позиции своего клана, но действуя не традиционными методами, а более нестандартно. Вы не слушали последние новости? Радио Дар, кажется, забыло, что в мире существуют другие темы, кроме ареста Долчановых. Это же действительно небывалый случай. Служба правопорядка арестовывает одарённых. «Служба правопорядка арестовала граждан республики, нарушивших ее законы», – перебил я Сергеева, – «и наличие у них дара лишь делает их преступление еще более опасным для общества. В конце концов, знать еще не создала собственное отдельное государство». «А почему же тогда служба правопорядка не арестовала Сечкина?» – прищурился Виктор Николаевич. «Вернее, почему его все-таки отпустили? А разве на суде Совета Семей об этом не сказали?» Ответил я вопросом на вопрос. Если нет, то значит и мне не следует об этом трепаться. Виктор Николаевич, я выслушал достаточно интересную версию происходящих событий, но так и не понял предмета нашего разговора. Что именно вы хотите от меня? Чтобы я убил Сечкина младшего или убедил старшего играть по старым всем привычным правилам? Да уж. Задумчиво протянул Сергеев А вы, Руслан, гораздо более интересный человек, чем мне казалось изначально. Ну хорошо, давайте на чистоту. Я хочу предложить вам сотрудничество. По оценкам моих клановых аналитиков, Сечкин младший будет делать стремительную карьеру в вашем ведомстве и использовать своё положение для упрочнения позиций своего семейства. Так вот, я хочу, чтобы вы постоянно находились рядом с ним и щедро делились со мной информацией обо всех делах. в который и станет влезать ваш новый коллега. <смех> — Хе, ну и запросы у вас, Виктор Николаевич, — усмехнулся я. — Вам рассказать, сколько правил одновременно я должен нарушить, чтобы выполнить вашу просьбу? Увольнение со службы будет самым меньшим наказанием, если наша договоренность вскроется. — Я понимаю, — кинул Сергеев, — поэтому готов не только оплачивать вашу помощь в достойном размере, Но я оказать протекцию в личном вашем продвижении по служебной лестнице. Мне кажется, что у меня сложились достаточно неплохие отношения с вашим генералом, чтобы я мог себе позволить замолвить словечко за одного из сотрудников службы правопорядка. Заманчиво. Почесал я затылок. Я бы даже сказал, что очень и очень заманчиво. Если честно, то я и в самом деле задумался. Предложение Сергея было привлекательным, а каким-то волнительным, что ли. Что греха таить, с помощью этого дарённого я мог бы получить доступ к таким благам, о существовании которых в обычной жизни не мог бы даже и мечтать. Я не сомневаюсь в том, что Виктор Николаевич действительно может посодействовать моему служебному росту, а если даже и нет, то как минимум существенно улучшить мое финансовое положение. Деньги это такая субстанция, которой вечно не хватает. Когда получаешь на руки своё месячное довольствие, то поначалу сумма представляется серьёзной и внушительной. А как начинаешь разбираться более детально, то сразу жизнь становится более печальной. Нет, врать не буду. С голода никто из сотрудников службы правопорядка не умирает, но вокруг столько всего интересного. Мне очень хочется проводить отпуск не в посёлке у родителей, а где-нибудь на южных пляжах. Было бы неплохо обзавестись налодоником, как у Романа. купить собственную квартиру наконец. А если получится сделать это не в кредит, так вообще замечательно. И всё это, а может быть, даже намного больше, может дать мне дружба с господином Сергеевым. Кстати, в случае он и наверняка можно будет бесплатно одеваться в магазинах его жены, а это тоже показатель статуса. Кстати, Виктор Николаевич решил не откладывать я в долгий ящик и задать только что пришедшим мне в голову вопрос. А какой дар у вашей семье? Почему вы так сильно опасаетесь Сечкина? Сергеев, мой вопрос явно не понравился. Думаю, что он даже раздумывал, как бы по элегантнее избежать ответа на прямой вопрос, но потом всё-таки ответил. В конце концов, это не государственная тайна. Будь мне надо, я бы узнал это и без него ответа. Наша семья умеет управлять осадками. Хмуро ответил Сергеев, настороженно следя за моей реакцией на свои слова. «На первый взгляд может показаться, что у нас не должно быть никаких пересечений с семьёй Сечкиных. Но уверяю вас, что это не так. Их семья сумела забрать у нас много выгодных контрактов, демпингуя ценами и не давая спокойно развиваться». «Это как? Вот сейчас я действительно не понимаю...» Искренне изумился я. «Их семья занимается производством энергии. Причём здесь погода?» «А при том...» — заволновался Виктор Николаевич... Например, у нас несколько лет был выгодный контракт на полив рисовых плантаций Семицветова. И тут появляется Сечкин и убеждает его, что наши услуги стоят неоправданно дорого. Его семья пригонит дождевые облака вдвое дешевле, и вода из них будет самой натуральной. Не знаю, насколько точно Сергеев пародировал Сечкина старшего, но смотрелось забавно. И сама демонстрация, и то, с каким видом это делал сам Виктор Николаевич. Вот только что на пол не сплю. А клан семицветовых, кстати, сильно пострадал после гибели сына. Поинтересовался я ещё одной деталькой в увлекательном пазле. Да нет. Ах,нул рукой Сергеев успокаивать. Дочка у него ущербный была, а у сына то ли второй, то ли третий уровень. Говорят, что сам семицветов только картофельные поля доверял, и то потому, что там ничего испортить невозможно. Я задумался. Вот так вот живёшь в себе спокойно. А вокруг тебя, оказывается, существует целая вселенная. Раньше я и не задумывался, что у знати могут существовать такие страсти в отношениях между семьями. Мне казалось, что это баловни судьбы, все заботы которых сводятся лишь к тому, как ещё можно потратить несметные богатства. А вот глядишь ты, оказывается, богатство тоже с неба не падает, даже вместе с даром И неизвестно ещё, чья жизнь проще, простых людей или одарённых, постоянно бегущих на перегамки друг с другом в погоне за деньгами. Ладно, подумать я и дома могу. Надо бы уже закругляться. Виктор Николаевич внимательно наблюдал за моими размышлениями, а в его глазах мне почему-то чудилась надежда. Руслан, в качестве маленького сувенира, в память о нашем знакомстве, примите, пожалуйста, вот эту карточку. Одарённый извлёк из кармана пиджака латустистый пластиковый прямоугольник и толкнул по поверхности, стало в мою сторону. Думаю, что вам она обязательно пригодится. Я взял небольшой прямоугольник и с интересом оглядел его со всех сторон. Карта как карта. На одной стороне изображён фирменный знак Илоны Сергеевой, а с другой было абсолютно пусто, если не считать маленькой цифры 6 в уголке. Это карта клуба друзей моей жены Объяснил Виктор Николаевич, поймав мой вопросительный взгляд. Она даёт право её владельцу приобретать любые вещи в магазинах нашей семьи абсолютно бесплатно. Совсем? удивился я. Можно же прийти и забрать с собой половину магазина? Это карта для друзей, улыбнулся Сергеев, но в глазах его меркнули льдинки презрения. И наша семья рассчитывает, что среди них находятся исключительно порядочные люди. Эта карта не может служить источником наживы, а лишь показывает, что её владелец достоин самого лучшего. А вот и первый золотой крючок. С учётом того, что Илона Сергеева интересовалась не только одеждой, но и владела сетью магазинов здорового питания, такая карточка фактически открывала мне путь к полному обеспечению за чужой счёт. Здорово. Что тут ещё добавить? Шикарно. Искренне восхитился я. А потом аккуратно положил золотой прямоугольник на стол перед собеседником. "Знаете, Виктор Николаевич, это всё так неожиданно и заманчиво, что я не могу вот так взять и решиться сразу. Мне необходимо серьёзно обдумать ваше предложение". "Да что тут думать?" вскинулся Сергеев, но тут же овладел собой и извинился. "Простите, Руслан. Но ваш отказ выглядит абсолютно спонтанным и непродуманным решением". "Так я и не отказался ещё". На моём лице появилась широкая улыбка. Судя по всему, дурные привычки Сечкина заразительны, но сейчас мне действительно было легко и радостно. Где-то внутри появилось чувство огромного облегчения, которое буквально рванулось наружу взрывом позитивной энергии. "Мне надо всё тщательно обдумать и взвесить, Виктор Николаевич", твёрдо сказал я, глядя прямо в глаза своему собеседнику. "Давайте вернёмся к обсуждению вашего предложения через несколько дней". Например, через неделю. Думаю, что за это время ничего страшного не произойдёт. Вы согласны? Так у меня по всей видимости и вариантов-то особых нет. Развёл руками Сергеев, а затем снова достал из кармана пиджака пластиковый прямоугольник. Здесь все контакты, если захотите связаться со мной раньше, чем через неделю. Если нет, то ровно через неделю мои люди будут ждать вас возле вашего дома для получения ответа. звучит достаточно угрожающе. усмехнулся я, представив несколько здоровенных мужиков возле подъезда с дубинками в руках и вопросом: "Ну что?" подумал. "Ну так куда деваться?" углубился Виктор Николаевич и махнул рукой кому-то за моей спиной. "Не на службу же вам звонить". К нашему старику подошла девушка-продавщица из магазина, в котором буквально полчаса назад я безуспешно пытался купить себе новые джинсы. В руках она держала бумажный свёрток, который Повинуйский в кувектор Николаевичу положил на стол передо мной. Это подарок, Руслан. Не дал сказать мне даже слова Сергеев, видя, как я уже открыл рот для отказа. Не надо видеть во всех одарённых лишь меркантильных дельцов, желающих получить какую-то выгоду. Это подарок от чистого сердца и без каких-либо обязательств. Я говорю это в присутствии посторонних и клянусь честью семьи, что повторю в любом другом месте. Поэтому ваша совесть чиста в любом случае. Не стоит обижать меня отказом. Я поколебался и всё-таки забрал свёрток. Раз без обязательств, то ладно. Тем более, что новые джинсы всё равно были нужны, и от этого факта одеваться было некуда.